Глава одиннадцатая На пойме В тот год широко разлились по лугам Десна и Иводка. Вышла из берегов Вспольная. Целое море подступило к нашей деревне. Вода с пойм спадала медленно, островками выступали бугры, и на них буйно росли щавели дикий луг. Утром мы с Андрейкой, соседским мальчиком, захватив большие холщовые сумки, отправились за щавелем к спольному. Бродим по лугу, И все нам щавель не нравится. Рассказывали, что у самой Десны на островках он уж очень хороший, сочен. Вдруг видим, несколько ребят волокут по берегу лодку и спускают ее на воду. Мы начали кричать, чтобы они нас подождали, но ребята поплыли одни. Смотрю, на отмеле валяется затопленный челночок. В песок зарылся, видно его прибило. Мы живо вытянули лодку на берег, перевернули ее, чтобы воду вылить. Глядим, а лодка худая, решили ее починить. У меня в карманах всегда было много всякой всячины. Пуговиц, фантиков, гвоздей. А когда я отправлялся на озеро, то брал с собой и паклю. Случалось, найдешь старую лодку, законопатишь щели пакли и наплаваешься в волю, пока лодку доверху не зальет вода. И на этот раз я наполнил карманы пакли. Мы с Андрейкой быстро законопатили наш челн. Весел у нас, конечно, не было. Мы отыскали на берегу дрючки покрепче, спустили лодку на воду, оттолкнулись и стали дрючками грести. Чуть отплыли, лодка дала течь. Грибу один, а мой приятель солдатским котелком черпает воду со дна. Подплываем к лодке. Там Василь, крепкий, сильный паренек. Проня, моя одноклассница, и еще несколько ребят. Они над нашим челноком потешаются. глядите как кто за капитана? Дрючками как подгребает. Мы отшучиваемся, плывем по раздолью и поем песни, словно наша лодка без изъяна. Вот и островок. Подплыли, выскочили на берег. Далеко раскинулась водная гладь. Не окинешь глазом. На страхке зелено привольно. Мы бросились на перегонки рвать щевель. Набегались досыта, набрали по целой сумке щевеля, запасов на целую неделю хватило бы. Не заметили, как поднялся ветер? Вода разбушевалась. Появились барашки. Мы побежали к лодке. Смотрим. Наш с Андрейкой Челн до краев полон. Видно, надо всем в одну лодку грузиться. Побросали в лодку сумки, кое-как разместились и поплыли. Лодка глубоко сидит в воде. Борта выходят всего лишь на пол ладони. Стало страшновато. Плывем медленно. Лодку швыряет из стороны в сторону. Того и гляди перевернемся. Черная туча скрыла солнце. Ветер так и рвет. Дрожим от страха и холода. Порыв ветра и лодка чуть не зачерпнула. Второй вал покрыл нас с головой. Лодка опрокинулась. Но у нас под ногами оказалась земля. Выбрались из-под лодки и ухватились за борта. Василю самому высокому вода по грудь, а нам всем по шейку. Мы начали за всей силы кричать «Рятуйте! Рятуйте!». Волны и ветер с ног валят, барахтаемся в воде, как щенята. Василий и я стараемся удержать лодку. Ее тянет и сносит течением. Уговариваем остальных «Держите, чел, не толкайтесь, а то нас сдует!». Волны перекатываются через головы, начинаем захлебываться. Берег далеко, но нам видно, как там суетятся ребята. Приметили нас, волнуются. По берегу вспольного несется повозка. Вот лошадь остановилась, кто-то спрыгнул, вскочил в лодку, оттолкнулся и гребет к нам. Мы следим за ним, радуемся, спасены. Лодка подплывает к нам с наветренной стороны. Она уже совсем близко, и вдруг поворачивает и плывет обратно. Мы остолбенели. — Куда он, тупак, заворачивает? — Плывем за ним, ребята, — скомандовал Василь. Мы вплавь кинулись догонять. Весь страх перед волнами пропал. Я догнал лодку первой, за мной Василь. Смотрим, в лодке полно воды. Я сорвал с пояса котелок и стал выгребать воду. Подплыли Андрейка и Проня, уцепились за борт. А хозяин лодки все гребет в сторону от того места, где мы чуть не потонули. Узнали его, это дядя Игнат, наш односельчанин. «Куда ты, дядя Игнат? Подберем наших!» «Сейчас сами потонем», — ответил он зло. «Я думал, с вами моя жинка. Она с утра в Новгород-Северский поехала. Вот я ее и ищу». Игнат говорит, и на нас не смотрит. Он с трудом гребет против волны их к кустам. Они словно на воде росли. Доплыли до кустов. Лодку захлестнуло, стали тонуть. Схватились за ветки. Пробую ногой дно, дна нет. Осмотрелся, кругом вода. До берега не доплыть. И думать нечего. Нащупал сучок потолще и уперся в него ногами. Не то стою, не то вешу. Рядом Андрейка. Куст качается, вот-вот вырвет и унесет его ледяная быстрая вода. Кто-то сказал, ребята, пропали мы, тут глубина. Никто из нас уже не кричал, мы обессилели, только Игнат, сидя на кусте, изредка выкрикивал «Караул! Караул!». Но и он затих. Холод пронизывало, я чувствовал, что коченею. в глазах потемнело, кружилась голова, огромные волны обдавали меня, чуть не сбивая из куста. Мне казалось, что мы торчим здесь уже целый день, сковывала странная дрема. Но я держался крепко, руки словно приросли к веткам. Я знал, что нас ждет. Жаль было мать, отца, школу. но почему-то страшно не было. Не заметил, как впал в беспамятство, словно заснул, и вдруг мне показалось, будто что-то тяжелое срывается с куста. Ветки дрогнули, и послышался всплеск воды. Сквозь дрему мне вспомнилось, как мать говорила, что, когда замерзнешь, охватывает оцепенение, заснешь — и конец. Стараюсь пересилить сон, хочу крикнуть. Ребята, Андрейка, держитесь, не спите! Но голос не слушается, свело губы. Рятуй-то! Словно издалека слышу я крик Игната. И вдруг до меня доносится голос брата Сашко. — Ивась, держись! С трудом открываю глаза, вижу рядом парусник, и кто-то с него протягивает мне руки. Я подаю руку и больше ничего не помню. Очнулся я на печке. Полумрак, лампочка завешена чем-то плотным. Верну уже поздняя ночь. Все спят, а рядом со мной сидит мама и гладит меня по голове. — Боюсь, незанедужив в быты, Ивась. Говорит она и, помолчав, добавляет дрожащим голосом. Трое втопылося. В ту ночь я долго не мог уснуть, плакал. Все мне мерещилось, как тонут ребята, как бушует вода и ломаются ветки на кусте под нами. Больше всего мне было жаль Андрейку. Это он упал с куста и утонул. Мать не отходила от меня. Теперь, много лет спустя, мне кажется, что тогда, на разлившейся десне, мне впервые довелось испытать силу и выносливость.